Инфузория туфелька. Ноябрь. День короткий, и только утро бывает радостным, а к середине дня сумрак ложится на землю, как ранняя старость. Марьяна отправила сына в школу и забежала к соседке на кофе. Не у кого кофе нет, а у соседки Тамары есть. Такая она, Тамара. У неё есть больше, чем у других. Интересная работа, Брочная семья, страстная любовь. Любовь реет над дней, как знамен над Кремлём. Красиво полощится на искусственном подуви. Правда, знаменосцы меняются. Однако сейчас и знамя поменялось. Но это уже другая тема. Это уже политика. Политикой заняты все каналы телевидения, кроме коммерческого 2жды 2. Два». Там с утра до вечера беснуются, как в зоопарке потлатые парни и девки. Запад прорвался на восток, проник, просочился. Пенсионеры смотрят остекленевшими глазами. За что боролись, на то и напоролись. Но при чем тут политика, пенсионеры? Вернемся на кухню к Тамаре и Марьяне. Тамара похожа на двойной радиатор парового отопления. широкая, жаркая, душная, как переполненный летний трамвай. В ней всего слишком: голоса, тела, энергии. А в Марьяне всего этого не хватает. Она бесплотная, тихая, бездеятельная. "Посёшься", говорит ей Тамара, "как корова на лугу и колокольчиком звяк-звяк". Это хорошо или плохо, не понимает Марьяна. Корова Конечно, хорошо, но кошка лучше. От коровы молоко, а от кошки что? Ты меня перебила. На чём мы остановились? Тамара рассказывала про очередного знаменосца. Познакомились в ресторане, встречали Новый год. Тамара была с мужем, он с женой. Он углядел Тамару из другого конца зала, подошёл, пригласил. Ты остановилась, как вы пошли танцевать, напомнила Марьяна. Ага. Он сказал: "Меня зовут Равиль". Я спросила это татарское имя. Он ответил: "Мусульманское". Вообще, знаешь, в мусульманах что-то есть, какой-то флюид. Лицо Тамары стало мечтательным, как будто она вдыхала мусульманский флюид. А особенно хорошо получаются смеси: русский и татарин или русский и еврей. Тамара говорила о людях, как о коктейлях. А есть ли еврей и татарин, спросила Марьяна. У меня был такой знакомый, мы его звали Чингисхайм. Сумасшедший был, в диспансерии на учёте состоял и некрасивый. Кровь, наверное, плохо перемешалась. Сыворотка. Ну, танцуете, напомнила Марьяна. Да, рука жёсткая, голова мелкая, как у породистого коня, пахнет дождём. А где он под дождь попал? Ну какой дождь в ресторане? Ты странная, свежестью пахнет. В смысле, ничем не пахнет, стерильный, чистый. Но в глазах что-то не то. Шьёт глазами влево, вправо соображает. Плохо, когда не смотрят в глаза, согласилась Марьяна. Я этого терпеть не могу, как будто курицу украл. Да мне вообще-то было плевать, куда он смотрит. У меня тогда депрессия была, меня Андрей бросил. Андрей это предыдущий знаменосец. История с Андреем длилась довольно долго, года 2. А ты любила Андрея? удивилась Марьяна. Безумно, тихо сказала Тамара. Мы правда всё время ругались. Однажды даже подрались, я ему чуть руку не сломала. А ты пошла бы за него замуж? Так я же замужем. Но если ты полюбила человека, Марьяна не понимала, как можно двоиться, любить одного, жить с другим. Душа в одном месте, тело в другом. Это и есть смерть, когда душа и тело в разных пространствах. «Муж — это муж», — упрямо сказала Тамара. «Семья — это общие задачи». А «Какие у нас с Андреем были общие задачи — обниматься и ругаться?» Тамара замолчала. «Все равно ничего бы не вышло», — сказала она. «Марьяна?» Хотя он один жил, у него как раз тогда мать померла от рака, я брезговала есть его ложками, новое купила. А где ты купила? – удивилась Марьяна. Из Испании привезла ложки и полотенца, и даже простыни. Он понял, обиделся. А дальше что было? Когда? На Новом году. Вы потанцевали, а потом? Тамара не ответила. Она ушла мыслями от Равиля к Андрею. Вообще, он ужасно скучал по матери. Оставлял в её спальне яблочко, апельсинчик. Ему казалось, что она приходит ночью, слышал шаги. Сдвинулся, что ли? Нет. Просто первые 9 дней душа человека в доме. Интересно. 9 дней не прошло, а он уже бабу в дом привёл. Ну и что? Он тосковал, это как раз понятно. А ты бы пошла за него спросила, Марьяна? Я для Андрея старая. А сколько ему? 40. Ну и тебе 40, правильно? А мужику в 40 нужна женщина в 20. А кому нужна женщина в 40? Никому. А тогда зачем всё это? Что? Ну это всё.